Наследники? К чему этот насмешливый тон? Причем тут наследники? Хотя жена действительно... Ага, вот видите. По белом стосковались. Разочарую, опоздали. Округ очищен. Вы продолжаете издеваться? И затем доктор, военный.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 — Спасибо, Гурьян, — сказал Стрельников, подняв трубку и дунув в нее несколько раз. — Пришлите, голубчик, какого-нибудь провожатого товарищу Живагу. — Как бы опять чего-нибудь не случилось. — И Развильевскую уточку мне, пожалуйста, управление транспортным чека в Развилье. Оставшись один, Стрельников протелефонировал на вокзал.